Глава восемнадцатая. Свою землю, апельсиновые рощи они разделили на участки и продали их все, кроме ста акров, на которых начали строить дом. В проект дома они вложили всю свою энергию и воображение. За большие деньги Дав переманил из Кейптаунского ботанического сада садовника и привез его в карете. Ему показали землю. Вырастите мне сад, сказал Дав. Все сто акров? Да. Это встанет дорого. Не страшно. Ковры привезли из Притории, древесину из лесов Кении, мрамор из Италии. У входа на главную подъездную дорогу они приказали выгравировать слова. В Ксанаду Кублахан приказал воздвигнуть чертог земных соблазнов. Как и предсказал садовник, все это стоило дорого. Каждый день после закрытия биржи они вдвоем отправлялись туда и смотрели, как работают строители. Однажды с ними поехала Канди, и они показывали ей все, хвастаясь, как двое мальчишек. — Здесь будет бальный зал. — Шон поклонился ей. — Могу я иметь честь пригласить вас на танец? — Спасибо, сэр. — сделала она реверанс и полетела в его объятиях по еще не отшлифованным доскам. — Здесь будет лестница, — рассказывал Дафф, — из черного и белого мрамора. А здесь, на лестничной площадке, мы поставим в стеклянной витрине голову Градски с яблоком во рту. Они со смехом поднялись по неровному бетону. Здесь будет комната Шона с дубовой кроватью. Прочный дуб выдержит любые колебания. Взявшись за руки, они шли по коридору. А здесь будет моя комната. Я подумывал о золотой ванне, но строитель говорит, она слишком тяжелая, а Шон, что слишком вульгарная. Посмотри, какой вид!» Отсюда видна вся долина. Я мог бы по утрам лежать в постели и в телескоп читать цены на бирже. Красиво, — мечтательно сказала Канди. Тебе нравится? О, да. Тут могла бы быть и твоя комната. Канди начала краснеть, потом на ее лице проступила досада. Шон прав. Ты вульгарин. Она повернула к выходу. Шон занялся сигарой, прикрывая ею лицо. Даф в два быстрых шага догнал Канди и развернул лицом к себе. «Дура! Я сделал тебе предложение!» «Отпусти!» — она на грани слез вырвалась. «Мне это не кажется смешным!» «Канди, я серьезно! Ты выйдешь за меня?» Сигара выпала, ушеная изо рта, но он подхватил ее, не дав упасть на пол. Канди стояла неподвижно, как изваяние, глядя Дафу в лицо. «Да или нет? Ты выйдешь за меня?» Она кивнула, сначала медленно, потом очень быстро, еще дважды. Дав через плечо оглянулся на Шона. Оставь нас, приятель!» По пути в город к Канди вернулся дар речи. Она счастливо болтала, а Дав отвечал ей своей кривой улыбкой. Шон мрачно сидел в углу кареты. Его сигара горела неровно, и он выбросил ее в окно. «Ты позволишь мне сохранить за собой палату Виктории, Канди?» Наступило молчание. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Даф. «Третий лишний», — ответил Шон. «О, нет!» — воскликнула Канди. «Это будет и твой дом?» Даф резко сказал. «Это мой тебе подарок в честь свадьбы. Заткнись!» Даф улыбнулся. «Здесь нам всем хватит места?» Канди быстро пересела к Шону и положила руку ему на плечо. «Мы так давно вместе. Нам без тебя будет одиноко». Шон хмыкнул. «Пожалуйста» он согласится, сказал дав. Пожалуйста. Ну ладно, неловко ответил Шон.